«Я должен осмотреть охранника в коридоре», — прибавил врач. «Идите, идите», — отпустил его Фаркосиган. Врач проскользнул к двери мимо охранника, принесшего одежду. Кардели открыла глаза, и они с Фаркосиганом впились друг в друга взглядами. «Это твое лицо», — прошептал он. «Не плачь. Ругайся. Сделай хоть что-то». Его голос сорвался на хрип. «Возненавидь меня, в конце концов!» «Не могу» шепнула она в ответ. «Я пока ничего не чувствую. Может, завтра». Каждый вдох обжигал огнем. С приглушенным проклятием он принялся натягивать зеленую форму. «Зато я могу сделать кое-что!» Незнакомец, чье лицо только что видела Корделия, завладел им. «Если бы смерть носила мундир, их было бы не отличить», — эхом прозвучали в ее памяти слова. «Куда ты?» «Посмотреть, что поймал куделка!» Корделия последовала за ним в коридор. «Оставайся здесь», — приказал он. «Нет». Он свирепо на нее уставился. Корделия парировала этот взгляд столь же яростным жестом, словно отводя фехтовальный выпад. «Я иду с тобой». «Тогда идем». Фаркосиган резко повернулся и зашагал по лестнице на первый этаж, закаменевший от ярости спиной. «Ты не станешь», — пробормотала она яростно, так, чтобы слышал один Фаркосиган. «Убивать никого у меня на глазах». «Не стану!» — прошипел он в ответ. «Я не стану!» Он шагал медленно, тяжело, словно впечатывая босые пятки в каменные ступени. В большом вестибюле у входа царил хаос. Туда набились охранники, графские слуги, врачи. Человек или уже труп, Корделия не поняла, в черной форме ночной охраны лежал на мозаичном полу. К его голове склонился медик. Оба были мокры от дождя и перемазаны грязью. Вокруг лежащего подтекла окрашенная кровью лужа, в которой хлюпали сапоги врача. Командор Ильян, на волосах которого капельками осела ночная туманная сырость, как раз в этот момент входил в дверь в сопровождении адъютанта. «Сообщите мне, как только техники с биоэнергетическим детектором будут здесь. Тем временем не пускайте никого к стене и в переулок». «Милорд!» — воскликнул он, увидев Фаркосигана. «Благодарение богу, вы целы!» Фаркосиган издал бессловесный горловой рык. Группа людей обступила пленника. Тот стоял лицом к стене, одна его рука была заведена за голову, другая напряженно свисала вдоль тела, вывернутая под странным углом. Поблизости стояла Друшникова в мокрой ночной сорочке. В руке ее поблескивал, раскачиваясь, зловещего вида металлический арбалет. Явно именно из этого оружия метнули газовую гранату в окно спальни. На лице у нее была багровая ссадина, другой рукой она зажимала кровоточащий нос. Пятна крови виднелись тут и там, на ее ночной сорочке. Здесь же был куделка, который опирался на клинок и приволакивал ногу. Он был в мокром и грязном мундире и в шлепанцах, а лицо у него было кислым. «Я бы его сделал», — отрезал он, явно продолжая спор, — «если бы ты не примчалась и не заорала». «О да», — ответ на дру, — «ты уж извини, но мне по-другому кажется. По-моему, это он тебя сделал и свалил на землю. Если бы я не заметила его ноги, когда он лез на стену...» — Тихо все! Лорд Фаркосиган здесь! — прошипел кто-то из СБшников. Вся группа повернулась и попятилась, как один человек, увидев его лицо. — Как он проник! — начал Фаркосиган и смолк. На пленнике была черная армейская полевая форма. — Надеюсь, это не один из твоих людей, Ильян! — его голос скрежетал точно металл по камню. — Милорд, он нам нужен живым для допроса! Неуверенно произнес за плечом лорда-регента Ильян, почти загипнотизированный тем же взглядом, от какого только что отшатнулся охранник. «Это может быть частью заговора, вы не...» Тут пленник обернулся. Охранник дернулся было впечатать его снова лицом в стену, но Фаркосиган жестом остановил его. В эту секунду Корделия стояла у мужа за спиной и не видела его лица но смертоносное напряжение отпустило закаменевшую спину, и ярость словно утекла, оставив за собой грязный и листый осадок боли. Над черным воротником без знаков различия она увидела искаженное яростью лицо Ивана Фархаласа. «Ох, ну не оба же!» — выдохнула Корделия. Дыхание Фархаласа участилось от ненависти, когда он воззрился на свою предполагаемую жертву. «Ублюдок! Хладнокровный ублюдок!» Сидел там, равнодушный, как камень, когда ему голову рубили. Ты почувствовал хоть что-то? Или наслаждался, милорд-регент? Я поклялся, что до тебя доберусь!» Фаркосиган долго молчал, потом подался ближе, опершись ладонью о стену рядом с головой Фархаллоса и хриплым шепотом произнес. «Ты не попал в меня, Иван!» Фархавас плюнул ему в лицо, слюна окрасилась кровью из разбитых губ. Но Фаркосиган даже не шевельнулся, чтобы стереть плевок. — Ни в меня, ни в мою жену, — продолжил он ровным и мягким тоном. — А вот в моего сына — да. Ты мечтал о сладости мести? Ты ее получил. Посмотри в ее глаза, Иван. Можешь утонуть в этих серых, как море, глазах. Мне предстоит смотреть в них ежедневно до конца моих дней. Так упивайся этим мщением, Иван. Ешь, пей, лелей его, закутывайся в него на ночь. Оно все твое, пусть оно будет твоим а я им наглотался досыта и меня уже вывернуло. Лишь тогда Фархалос впервые посмотрел поверх его плеча на Корделию. Она подумала про ребенка в своем животе, про то, что тонкие хрящики между его хрупкими костями, возможно, уже начали разрушаться и гнить, но не смогла возненавидеть Фархалоса, как не пыталась. Она даже не могла сказать, что не понимает его поступка. У Корделии возникло чувство, словно она способна сейчас увидеть его раненую душу так же, как врач видит телесные дефекты с помощью диагностического сканера. Каждый ее вывих, разрыв, ссадину эмоций, каждую зарождающуюся раковую опухоль обиды, а поверх всего этого — зияющую рану от смерти брата, точно подсвеченную красным перед ее внутренним взором. «Он не наслаждался, Иван», — произнесла Корделия. «Чего ты от него ждал? Ты сам-то знаешь?» «Каплю человеческой жалости!» — огрызнулся тот. — Он мог спасти Карла. Даже тогда мог. Это было первым, о чем я подумал, когда я его увидел. — Боже! — выдохнул Фаркосиган. Ему подурнело при этих словах от мгновенного видения пробудившейся и разбитой надежды. — Я не устраиваю спектаклей вокруг человеческой жизни, Иван! Фархавас выставил перед собою ненависть точно щит. — Пошел к черту! Фаркосиган вздохнул и оттолкнулся от стены. — Доктор все медлил загнать их с Корделией в машину, ожидающую поездки в имперский госпиталь. «Забирай его, Илиан, сказал он устало. «Погодите», — перебила его Корделия. «Мне нужно знать. Нужно у него спросить одну вещь». Фархалос смерил ее угрюмым взглядом. «Чего ты хотел добиться? Я имею в виду, выбирая именно это оружие, этот яд». Он отвел глаза и уставился в дальнюю стену. Он просто попался мне под руку, когда я проходил по Арсеналу. Я подумал, что вы его не опознаете, а пока привезут противоядие из госпиталя, пройдет время. — Ты снял с меня тяжесть, — прошептала она. — Противоядие доставили из дворца, — пояснил Фаркосиган. — Это вчетверо ближе. У императорских врачей есть все. А что до опознания, я был при подавлении корианского мятежа. Примерно в твои годы или чуть моложе. Запах заставил вспомнить как мальчишки выхаркивали легкие красными комками. Фаркосиган, казалось, погрузился в прошлое. «Я не хотел убивать именно вас. Вы просто оказались между мной и им». Фархаус, не глядя, показал на ее распухший живот. «На это я не рассчитывал. Я собирался убить его. Но я даже не знал доподлинно, что вы по ночам спите в одной комнате». Он смотрел куда угодно, только не в лицо Корделии. «Я не подумал, что убью вашего...» «Посмотри на меня», — выдавила она осипшим голосом. «И скажи это слово вслух». «Ребенка», — еле слышно проговорил Фархалас и вдруг разразился внезапными, потрясенными всхлипываниями. Фаркосиган шагнул назад к Корделии. «Ох, зачем ты это сделала?» — прошептал он. «Ты напомнила мне о его брате. Неужели мне суждено нести смерть в эту семью?» ты все еще хочешь, чтобы он упивался местью?» Фаркосиган наткнулся лбом в ее плечо. «Даже этого нет. Ты опустошаешь нас, милый капитан». «Но...» Он потянулся к ней, точно желая накрыть ладонью живот, но отвел руку, осознав, что вокруг кольцом стоят молчаливые зрители, и выпрямился. «Утром доставь мне полный доклад, Илиан, распорядился он. «В госпиталь». Фаркосиган взял Карделию за локоть, и они пошли вслед за доктором. Она так и не поняла, поддерживал он ее или опирался сам. В имперском госпитале Карделию окружила целая толпа помощников, увлекая за собой точно речная стремнина. Доктора, сиделки, санитары, охранники. У двери их с Эрилом разделили, поэтому в толпе она чувствовала себя беспокойной и одинокой. Она почти все время молчала, ограничившись несколькими вежливыми фразами, бессодержательными и машинальными. Шок, увы, не принес ни затмения рассудка, ни оцепенения, ни безумия отрицающего реальность. Вместо этого она чувствовала только усталость.